«Сами». Я у Сильвы в Сипо. Она ускакала на пробежку, а я топлю печку в сауне. Во двор въезжает почтальон, под колесами машины хрустит гравий. Почтальон опускает окно и протягивает пачку писем. Верхняя из канцелярии президента. Приглашение не вызывает удивления. Все-таки Сильва — чемпионка с мировым именем. Сильва возвращается с пробежки, и я иду встречать ее, размахивая посланием. Она вскрывает конверт и показывает мне. В приглашении я вижу свое имя. Мы пара даже в представлении государственной власти. Не пора ли мне купить фрак? Зачем? Разве это приглашение не на двоих? Там ведь и я указан. Это для постоянных пар. Мы уже давно вместе, это и есть постоянство. Даже государство знает, что мы пара. Сильва не отвечает. Отправляется растягивается и оставляет письмо на столе. Приглашение на двоих адресуется обоим партнерам в том случае, когда пара постоянно не планирует расставаться и способна конструктивно обсуждать серьезные вопросы жизни. Так кто же все-таки определяет наши отношения? Мы сами? Или президентская канцелярия?